Глава 88. Чичилия. сан дживанни ин Италия. Апрель 1498. Чичилия наблюдала, как Чезара и его маленькая сестренка бегают по заросшему травой склону холма, гоняясь за неуклюжим белым гусем. В руках Чичилия держала письмо, скрепленное восковой печатью с гербом Феррары. «Атента, Чезара? Не подпускай ее слишком близко, он клюнет. Но малышка только взвизгнула от радости, и Чичилия сама не смогла сдержать улыбку. Ее дети наслаждались жизнью в мирном поместье графа Брамбилла. Все они наслаждались тут жизнью. Но когда Чичилия провела по восковой печати, ее брови тревожно сдвинулись. Письмо от Изабеллы Десте, старшей сестры, жены Людовика Эльморо, Беатричи. Прошёл год с тех пор, как Чичилия получила официальное письмо от Изабеллы, сообщавшая о смерти Беатричи в Герцогском дворце Милана. Тогда Чичилия поверить не могла, что Беатричи, ее бывшая соперница, умерла. И она, и ее новорожденный младенец, оба они стали жертвами безжалостной смерти природах. Чичилия лишь содрогнулась, почувствовав, как старый страх костлявыми пальцами дотянулся до ее души. Она подумала, что одна только удача помогла ей избежать той же участи. Чичилия упала на колени и возблагодарила Бога за жизнь в этом тихом сельском раю, за свою жизнь, жизнь сына и дочери. Поделившись один раз новостью о Беатриче и ее ребенке, Изабелла Десте продолжала писать Чичилии письма и даже навещала ее, делилась поэтическими и музыкальными произведениями, созданными при дворе Феррары. Муж Чичилии сказал ей, что Изабелла ищет общество всех образованных дам в округе. Не было никаких причин не порадоваться ее обществу. «Чичилия должна считать себя польщённой вниманием маркизы», — сказал он. В конце концов, это означало, что с ней считаются. Теперь Чичилия смотрела на гуся, который неуклюже скользнул в пруд и уплыл. Чиза развал его с берега и хлопал руками, как крыльями. Чичилия улыбнулась, потом сломала печать и развернула лист пергамента. От маркизы Изабеллы Десте Феррара, графини Чичили и Галлерани, Санкт джованни Инкроче. Сегодня мы видели прекрасные портреты руки Джованни Беллини и стали обсуждать работы Леонардо. Нам очень хотелось бы сравнить эти портреты. И так как мы помним, что он писал вас, очень просим вас оказать любезность и прислать нам ваш портрет с гонцом, которого мы отправили к вам верхом. Тогда мы не только сможем сравнить работы этих мастеров, но и будем иметь удовольствие еще раз лицезреть ваш образ. После этого мы вернем вам картину с глубокой благодарностью за вашу доброту».